голова 969. -е. Герцог. Прибыв по приглашению, Эмлин Уайт снял цилиндр, плащ и прошёл в комнату. Внутри были другие, которых тоже пригласили для встречи с высокопоставленными Сангина. Оглядевшись, Эмлин выбрал место рядом Сангина, у которого была настолько высокая переносица, что его лицо казалось деформированным. Образ дополняли каштановые волосы и красные глаза — В руках у него была книга с рисунками, которые он бесцельно читал. Это был никто иной, как Сангина, сообщивший Эмлену о древнем замке в лесу Делэйр, Эрнст-Бояр, Виконт. Эмлен планировал через несколько дней посетить Виконта, но никак не ожидал его здесь встретить. Подумав, Эмлен начал осторожные расспросы. «Ваше лордство, мне очень интересно, откуда вы знаете о замке в Делэйре?» «Зачем тебе это?» «Твой клиент не нашёл там древних призраков?» Эрнс поднял взгляд от своей книги и посмотрел в сторону Эмлина. «Нет, вовсе нет!» Ничего не пояснее, Эмлину прямо задавал один и тот же вопрос. «Просто любопытно. Должно быть, это непростой человек?» Эрн закрыл книгу и кивнул. «Нет в этом никакой тайны. От лорда нипса Если быть откровенным, я никогда ни о чем подобном не слышал». «Мне сложно было представить, что в Делэре есть что-то подобное». «Лорд Нибс». Эмлин задумался. «Ещё один тест. Не слишком ли? Чтобы с ним справиться, понадобилось помощь мистера Шута». Эмлин нахмурился и вспомнил свои рассуждения. Он решил продолжить расспросы. «Ваше лордство, а почему вы сами туда не съездили? Я припоминаю ваш интерес к археологии. К тому же там можно было добыть ингредиенты из древнего призрака». «Лорд Нибб сказал мне, что это слишком опасно. Никто слабее графа не должен туда приближаться». От удивления Эмлен открыл рот, но сумел сдержать злость и зашептал. «Тогда почему вы меня не предупредили?» Эрнс рассмеялся. «Это же очевидно. Если об этом знаем мы, Сангина, тогда почему там всё ещё существуют призраки, если нам это не нужно по какой-то причине?» Эмлин опишел, а Эрнс добавил. «Всё просто. В лесу Делэр совершенно очевидно есть призраки. Люди их видели, но не смогли понять, где их логово. А значит, с этими призраками всё не так просто. Овчинка не стоит выделки, что и позволила им существовать и по сей день. Я думал, ты это понимаешь, как и твой клиент. Если он решил действовать, то должен обладать требуемой силой». Эмлин почувствовал, что слова Эрнса отчасти обрели смысл, и с ним сложно было спорить. Эмлин понял, что из-за своей и мисс Мак глупости мисс Мак без подготовки столкнулась с чем-то слишком опасным. Эрнс не имел к этому никакого отношения. Эмлена стало стыдно, его переполнила злость на самого себя, он почувствовал неуверенность. Наконец, Эмлин осознал ещё одну проблему. Неважно, можно ли было догадаться об опасности, но Эрнс должен был предупредить Эмлена просто потому, что это было очень важно, знать уровень источника опасности, и то, как на себя проявляет. Без этого нельзя было начинать. Он это специально!» Пришёл к выводу Эмлин и нахмырился. Он даже вскинул голову. «Верно. Всё понятно. Но меня больше интересует таящаяся в этом замке опасность». Эрн взял чашку с напоминающим по цвету кровь чаем и сделал глоток. «Я не уверен. Лорд Непс ничего мне не говорил». Обидевшийся Эмлин уже готов был кое-что высказать Эрнсу, когда увидел смотрящего на него Косми Адору. «Эммлин, время пришло!» «Хорошо!» Эммлин взял свои эмоции под контроль и встал, придержав жилетку. Спускаясь за Косми вниз по лестнице, Эмлен не мог не спросить. «Барон Косми, с кем я, собственно, должен встретиться? Как мне к нему обращаться?» Косми ничего не скрывал, в его голосе было лишь уважение. «Герца Колмер! Герца Колмер!» Эммлин неосознанно выпрямился и посмотрел на настенные лампы. Он хотел понять по своему отражению, хорошо ли он выглядит. Олмир был одним из трёх герцогов, сохранивших Сангина, могущественным древним, существовавшим ещё до катаклизма. У него даже был титул «Круглая луна», и ему было больше трёх тысяч лет, когда-то он общался с прародительницей Лилиц. Безо всяких сомнений, его имя было синонимом истории славы Сангина. Миновав несколько дверей, Эмлин и Косми оказались в потайном зале. Землю и стены тут покрывала плесень. Трава, цветы и колосья. Между растениями даже ползали насекомые, заставляя Эмлина думать, что он уже не в городе, а где-то в сельской местности. Вокруг него ощущалась жизнь. Сперва в этом не было ничего странного, но если внимательно присмотреться, можно было обнаружить кое-что необычное. У травинок были рты, и в них были щупальца, которыми они ловили насекомых, Цветки листьями, как руками, собирали пыльцу. Из налитого колоса неслись жуткие завывания. Необычными казались даже насекомые. У некоторых была змеиная голова, а у некоторых птичья. Чем ближе было к середине зала, тем активнее была жизнь. Она окружала гроб с духами. Повернувшись к гробу, Косми почтительно поклонился. «Ваша Светлость! Прибыл Эмлин Уайт!» «Добрый день, Ваша Светлость!» Эмлин не был, как обычно, высокомерным. и где-то даже казался взволнованным. Из гроба донесся неграмкий смешок, по которому нельзя было назвать возраст смеющегося. «Перспективный молодой Сангина! Косми, можешь нас оставить!» «Как прикажете ваша светлость?» Косми поклонился и покинул переполненный свежестью зал. Эмлин же стоял, слушая голос из гроба. «Утром Нип сообщил, что ты получил эссенцию искусного вампира, соответствующую титулу Виконта». Да, она подверглась чужому влиянию и требует очищения. Эмлен даже не упоминал о чужом влиянии. Он считал, что это простой вопрос для Сангина, по меньшей мере, барон Косм это подтверждал. Ольмерто тоже это подтвердил. Хорошо, я лично проведу очищение. Перед тем, как продолжить, Ольмер задумался. Хотя Сангины наслаждаются длинной жизнью, мы также взрослеем, а также стареем. Рождаемся и умираем. «Взращивать новых членов — необходимость каждый раз А что до таланта и выдающихся способностей, которые ты недавно продемонстрировал, они стали причиной того, что мы возлагаем на тебя большие надежды. Поэтому я решил лично ускорить твой рост. Талант и выдающиеся способности». Эмлен снова вздёрнул вверх подбородок. Но затем мысленно вздохнул, как и сказал мистер Висельник, «Проверка и допрос». Переполненный эмоциями, Эмлин проявил почтительность. «Всегда готов!» «Неплохо!» Из гроба прозвучал голос Олмера. «Следующей задачей будет обнаружить скрывающихся в Бекленде членов Школы Мышления Розы. У нас слишком мало зацепок, и во многих ситуациях ты должен самостоятельно уметь находить ответы и проводить расследование». «Школы Мышления Розы? Они враждуют Сангина? Кажется, они принимали верующих изначально Луны». Эммлин кое-что узнал о школе мышления Розы в клубе, но намеренно скрыл это знание. «Кроме того, что они принимали верующих изначальной начальной Луны, они владеют одним из наших священных артефактов. Чем-то, что оставила сама прародительница, мы должны его вернуть». В голосе Олмира сквозила торжественность. «Прародительница! Священный артефакт Сангина!» Эмлен не колебался. «Ваша светлость!» Приложу все свои силы ради того, чтобы обнаружить школу мышления Розы тут, в Бакланде». Олмер смягчился. «Хорошо. Спросишь косме и постараюсь их обнаружить». Эммлин и сам к этому стремился, но быстро взял себя в руки, задумавшись. «Ваша Светлость, а вы знаете о замке в лесу Делэр? Хочешь туда съездить? Это слишком опасно». Прозвучал изгроба голос Олмера. Ничего не объясняя, Элмер спросил прямо. да «Что там за опасность?» Олмир усмехнулся. «Этот замок может быть старше меня, даже старше самого Делэйра. Не знаю, кто построил его, знаю лишь, что внутри что-то запечатано и таит в себе огромную тайну. Любое появившееся там существо окажется под чужим воздействием. Когда-то мы считали, что это имеет отношение к бездне, но от него пострадали даже дьяволы, которых силой заставили посетить замок». «Они обезумели от жестокости этой силы!» «Тогда почему вы не взломали печать, чтобы во всем разобраться?» Так подумал эмлин но не сказал ни слова. Олмер тоже не продолжал, завершив разговор, разрешив Эмлину удалиться. Вечером Бекланд накрыли облака и начал моросить дождь. Эммлин Уайт зашёл на крытую веранду, взгляд его красный глаз вонзился в Виконта, который направился к антикварным магазинам. Эммлин раздражало что Виконт не всё ему рассказал, Поэтому после того, как оставил Виллу Адоры, он последовал прямо за Эрнсом. Но через некоторое время Эмли не знал, как ему поступить, он не понимал, что ему делать с Эрнсом и насколько сурово его проучить.